Глава десятая. Женщины будущего. С того дня доктор лишился покоя. Никогда ещё спокойный и степенный дом столь внезапно не превращался в шумный базар, а довольный жизнью человек в мгновение ока не становился убогим горемыкой. Раньше он в полной мере не осознавал, насколько плотно дочери ограждали его от малейших житейских неудобств. А теперь, когда они не только перестали охранять его покой, но и сами стали источником неприятностей, он начал осознавать, какой благодатью была его прежняя жизнь. И со вздохом вспоминал счастливые деньки до того, как дочери попали под влияние соседки. «Вы какой-то несчастный», — однажды утром заметила ему миссис Вестмаккет. «Вы бледны, и у вас вид нездоровый. Вам нужно прокатиться со мной на тандеме километров 10-15». «Меня беспокоят дочери». Они прогуливались по саду. Время от времени за их спинами из дома доносились протяжные и грустные звуки волторны. «Это Ида», — сказал доктор, — Ей нравидно играть на этом жутком инструменте в перерывах между занятиями химией. И с Кларой дела не лучше. Всё это становится совершенно невыносимым, доложу я вам. Ах, доктор, доктор, воскликнула вдова, наигранно грозя ему пальчиком и улыбаясь белозубой улыбкой. Нужно следовать своим принципам и предоставить дочерям ту же свободу, какую вы требуете для других женщин. «Свободу, мадам! Свободу! Но нельзя поощрять вольности!» «Закон един для всех, друг мой!» Она с упреком похлопала его по руке с зонтиком от солнца. «Когда вам было двадцать лет, ваш отец, полагаю, не возражал против занятий химией или игры на музыкальных инструментах, а если бы возражал, вы бы решили, что это тирания!» Но они обе так внезапно переменились, Да, я заметила, что в последнее время они сделались горячими сторонницами женских свобод. Думаю, из всех моих учениц именно они станут самыми преданными и последовательными, что более чем естественно, поскольку их отец принадлежит к числу наиболее ревностных поборников нашего дела. Доктор вздрогнул от нетерпения. "Похоже, я окончательно утратил всякий авторитет", воскликнул он. Нет, нет, мой дорогой друг, они немного перешли границы установ fix стереотипов, только и всего. Мадам, вы представить себе не можете, что мне приходится терпеть. Это просто ужас какой-то. Вчера, поздно вечером, когда я погасил у себя в спальне свечу, то наступил ногой на что-то гладкое и твёрдое, что тотчас же выскочило у меня из-под ног. Вообразите мой ужас! Я зажег газовый рожок и увидел большую черепаху, которую Клара надумала завести в доме. По-моему, иметь таких домашних питомцев — какая-то жуткая привычка». Миссис Вестмаккет улыбнулась сделанной вежливостью. «Благодарю вас, сэр», — произнесла она. «Это тонкий намек на мою бедную Элизу». «Даю слово, что забыл о ней», — воскликнул доктор, залившись краской. «Я не знаю, что я не знаю». Одного такого питомца вынести можно, но два это уже слишком. Ида завела обезьянку, которая обитает на карнизе для занавески, совершенно несносное создание. Оно будет сидеть совершенно неподвижно, пока не убедится, что вы забыли о его присутствии, после чего вдруг внезапно принимается прыгать вдоль стен с картины на картину, а в конце раскачивается на шнуре для звонка и прыгает вам прямо на голову. За завтраком она стащила сваренное в мешочек яйцо, разбила его и обмазала им дверную ручку. Ида называет подобные выходки забавными трюками. О, всё встанет на свои места, ободряюще проговорила вдова. И Клэр тоже не лучше. Клара, которая раньше была такой доброй и заботливой вся в покойную мать, она упорно следует своей блажи стать лоцманом и не говорит ни о чём ином, кроме как о вращающихся маяках, подводных камнях, сводах сигналов и прочей ерунде. Но от чего же блажи, спросила вдова. Что может по благородству сравниться с профессией, которая содействует торговле и помогает морякам благополучно прибыть в порт? Полагаю, что у вашей дочери есть все данные, чтобы стать лоцманом. В таком случае, прошу меня простить, но я с вами не согласен. И всё же вы непоследовательны. Извините, мадам, но я вижу это дело в ином свете. И буду примного вам обязан, если вы пользуясь своим влиянием, разубедили бы мою дочь. Вы хотите и меня сделать непоследовательный. Выходит вы отказываетесь, боюсь, что не могу вмешиваться в её дела. Доктор очень разозлился. Очень хорошо, мадам, проговорил он. В таком случае могу лишь сказать, что имею честь пожелать вам всего наилучшего. Он приподнял широкополую соломенную шляпу и зашагал по посыпанной гравием дорожке. Вдова смотрела ему вслед сверкающими глазами и с удивлением призналась себе, что чем мужественнее и агрессивнее доктор себя вёл, тем больше он ей нравился. Это было нелогично и противоречило всем её принципам, но обстояло именно так, и дело нельзя было поправить никакими аргументами. Разгорячённый и злой, доктор скрылся в своей комнате, где погрузился в чтение газеты. Отдалённые взвизгивания балторны говорили о том, что Ида наверху, у себя в будуаре. Клара сидела напротив доктора в окружении своих несносных таблиц и синим томом в руках. Он поднял глаза, и его взгляд ошеломлённо застыл на её юбке. Клара Дорогая, воскликнул он. Ты порвала юбку? Та рассмеялась и разгладила одежду. Доктор Сужесон заметил, что видит красный плюш кресла там, где должно быть платье. Ты её всю и изорвала, вскричал он. Что ты такое сделала? Дорогой папа, откликнулась Клара. Разве ты сведущ в загадках дамских платьев? Это килoты. Присмотревшись, доктор увидел, что это они и есть. И на его дочери было надето нечто вроде свободных, очень длинных бриджей, и их очень удобно носить с высокими резиновыми сапогами, объяснила Клара. Отец грустно покачал головой. Твоей дорогой мамочке это бы не понравилось, Клара проговорил он. В тот момент заговор чуть не рухнул. В негромком упрёке и упоминании о матери было нечто такое, от чего на глазах у Клары выступили слёзы. Ещё секунда, и она бросилась бы перед отцом на колени и во всём призналась. Но тут дверь распахнулась, и в комнату влетела Ида. На ней была короткая серая юбка, как у миссис Вестмаккот. Она приподняла руками подол с обеих сторон и пустилась в пляс вокруг мебели. Я как танцовщица из мюзик-холла Гейти, воскликнула она. Вот, наверное, здорово выступать на сцене. Папа, ты и представить себе не можешь, какое удобное это платье. В нём так свободно. А, Клара, разве не прелесть? Сию же минуту отправляйся к себе и сними его, загрохотал доктор. Это в высшей степени неприлично, и мои дочери не должны носить подобных нарядов. Папа, неприлично. Да ведь это же копия платья миссис Вестмакет. А я настаиваю, что неприлично, и твои килты тоже, Клэр. Ваше поведение переходит всякие границы. Вы выживаете меня из дома. Поеду в Лондон в клуб. Нет, мне уюта и спокойствия в собственном доме, и подобное я больше терпеть не намерен. Вечером могу задержаться. Пойду на заседание Британского медицинского общества, но к моему возвращению весьма надеюсь, вы пересмотрите своё поведение и избавитесь от литворного влияния, которое с недавних пор радикально изменило ваше отношение к жизни. Он схватил шляпу, хлопнул дверью в столовую и через несколько минут сёстры услышали грохот калитки. Победа, Клара, победа! скричела Ида, продолжая плавно пританцовывать вокруг мебели. "Слышала, что он сказал? Тлитворное влияние. Не понимаешь? Нет? Что ты там сидишь такая бледная и хмурая? Почему не встанешь и не потанцуешь?" "Ой, я буду радоваться, когда всё это закончится. Как же мне неприятно причинять ему боль. Сейчас-то он наверняка понял, как противно жить бок о бок с реформаторшами." Он почти всё понял. Ещё один маленький урок, и всё. Нам нельзя в последний момент рисковать всем достигнутым. И что ты собираешься делать, Ида? Только давай без ужасов. Мне кажется, что мы и так зашли уже слишком далеко. Мы всё разыграем как по нотам. Понимаешь? Мы обе обручены, и это облегчает нам задачу. Гаррильд сделает так, как ты попросишь, особенно если откроешь ему причину. Дамы и му, Чарльзу, даже и причины не нужны. Теперь ты знаешь, что миссис Вестмакет думает о девичьей скромности и сдержанности, сплошное жеманство, ломание, наигранность и пережиток средневековой паранжи. И что с того? Ну, теперь надо применить их на практике. Мы все её идеи притворяем в жизнь. Теперь очередь за этой. И что ты собираешься делать? Только не надо злодейских взглядов, Эйда, ты похожа на маленькую злую фею с золотистыми волосами и бегающими озорными глазками. Я знаю, что ты предложишь что-нибудь жуткое. Сегодня нам надо устроить небольшой званый ужин. Нам званый ужин? А почему бы и нет? Молодые люди дают ужины, от чего бы девицам его не дать. Но кого же мы пригласим? Ну, конечно же, Гаррольда и Чарльза и адмирала вместе с миссис Хейденбер. О, нет, так будет старомодно. Нам нужно идти в ногу со временем, Клэр. А чем станем угощать за ужином? О, чем-нибудь вкусным, лёгким, экзотическим и салонным. Дай подумать. Шампанским, конечно, и устрицами. Устрицы будут в самый раз. В романах все гуляки запивают устриц шампанским. К тому же их не надо готовить. Как у тебя с карманными деньгами, Клара? Есть 3 фунта, и у меня один и того четыре. Понятия не имею, сколько стоит шампанское, а ты? Я тоже не знаю. А сколько устриц может съесть мужчина? Не могу себе представить. Напишу и спрошу Чарльза. Нет, не буду писать. Спрошу у Джейн. Позови-ка её, Клара. Она кухарка и наверняка знает. Подвергнутая перекрестному допросу Джейн ограничилась тем, что количество устриц зависит как от мужчины, так и от размера устриц. Кухонный совет пришел к общему мнению, что трех дюжин на мужскую персону вполне достаточно. «Тогда на всех возьмем восемь дюжин», — сказала Ида, набрасывая список на листке бумаги. Плюс две бутылки шампанского по пол-литра, а еще серый хлеб, уксус и перец. Думаю, все. А ведь совсем не трудно устроить званый ужин, верно, Клара? Не нравится мне это, Ида. Как-то все бестактно и нескромно. Но необходимо, чтобы завершить дело. Нет-нет, пути назад отрезаны, иначе все труды на смарку, Клара. Папа, наверное, приедет позддым прибывающим в 9:45 вечера. Дома будет в 10. К его приезду всё должно быть готово. Так, садись и пиши Гарэлду, попроси его прийти в 9:00 вечера, а я черкну Чарльзу. Оба приглашения были отправлены, получены и приняты. Гарльд уже был посвящен в тайну и понимал, что ужин является частью заговора. Что же до Чарльза, то на примере своей тётушки он настолько привык к эксцентричности женщин, что единственное, что могло его удивить, это строгое соблюдение этикета. В 9:00 вечера они вошли в столовую коттеджа номер 2, обнаружили, что хозяин дома отсутствует, увидели лампу с красным абажуром, белоснежную скатерть, накрытый ужин, а в качестве соседок по столу двух обручённых с ними девушек. Трудно было представить себе более весёлую компанию, и дом огласился их смехом и весёлой болтовнёй. Без 3:10 внезапно воскликнула Клара, взглянув на настенные часы. Боже праведный, и верно, а теперь за дело. Ида нарочито неряшливо подвинула бутылки с шампанским в направлении к двери и рассыпала по скатерти раковины из падустриц. У вас трубка с собой, Чарльз? трубку? Да. Тогда, пожалуйста, раскурите её и не спорте, а раскурите, иначе весь эффект пропадёт. Крепыш достал красный кисет, вытащил оттуда большую жёлтую пенковую трубку и через минуту уже вовсю её дымил. Гарльд закурил сигару, а девушки сигареты. Выглядит очень мило и эмансипированно, заметила Ида, оглядываясь по сторонам. Сейчас я лягу на диван. Вот так. А теперь, Чарльз, сядьте вот сюда и небрежно закиньте руку на спинку. Нет, курите дальше. Мне нравится. Клара, дорогая, поставь ноги на ведёрко для угля и постарайся принять чуть рассеянный вид. Жаль, нельзя надеть венки из цветков. Вон там на буфете есть немного зелёного салата. Господи, вон и папа. Я слышу, как он поворачивает ключ в замке. Своим высоким чистым голосом она затянула какую-то французскую песенку, а остальные стали веселы ей подпевать. Доктор шёл со станции домой в умиротворённом и благодушном настроении, чувствуя, что, возможно, утром он наговорил слишком много резкости, ведь его девочки на протяжении долгих лет были во всех отношениях образцовыми дочерями. А если с ними в последнее время и произошли какие-то перемены, то по их собственным словам, лишь желание следовать его советам и старание подражать миссис Вестмакет. Он достаточно ясно осознавал, что совет его оказался не самым умным, и что мир населённый всяческими миссис Вестмакет будет лишён счастья и спокойствия. Винить ему нужно только себя. Емель стоял, грустный от мысли, что его горячность могла расстроить и огорчить любимых дочерей. Однако эти страхи вскоре развеялись. Входя в прихожую, он услышал, как Ида громко распевает весёлую песенку, а в нос ему ударил сильный запах табачного дыма. Он распахнул дверь в столовую и замер, поражённый открывшимся его взору зрелищем. В комнате слоились плотные синие облачка дыма. Сквозь его лёгкую завесу лампа бросала свет на бутылки с золотой фольгой вокруг горлышек, на тарелки, салфетки и рассыпанные по столу раковины из-под устриц и сигареты. Ида, раскрасневшаяся и взволнованная, лежала на диване. У её локтя стоял бокал с вином, в пальцах дымилась сигарета а рядом с ней сидел Чарльз Уэст-Маккет, закинув руку на спинку дивана и явно намереваясь обнять девушку. В другом конце комнаты Клара вольготно расположилась в кресле. Возле нее сидел Гарольд. Оба курили, перед ними стояли бокалы с вином. Потерявший дар речи доктор стоял на пороге и ошарашенно взирал на эту вакханалию. «Заходи, папа, заходи!» Воскликнула Ида: "Не желаешь бокальчик шампанского?" "Благодарю", покорно, холодно ответил отец. "Чувствую, что я не к месту. Не знал, что вы принимаете гостей. Возможно, вы милостиво позволите мне узнать, когда закончите? Я буду в кабинете". Он никоим образом не заметил присутствия молодых людей и, закрыв дверь, глубоко уязвлённый и оскорблённый, отправился к себе. Через четверть часа доктор услышал, как хлопнула дверь, и дочери явились сообщить, что гости ушли. "Гости? Чьи гости?" рассерженно восклицал он. "Что означает всё это представление?" Мы давали небольшой званый ужин, папа, и они были нашими гостями. — Ах, гостями! — едко засмеялся доктор. — Значит, по-вашему, вполне уместно поздно вечером принимать двух холостяков, пить с ними, курить и... О, дожил я до того дня, когда приходится краснеть за своих дочерей. Благодарение Богу, что ваша дорогая мама этого не видит. Милый папа, "Воскликнула Клара, бросаясь ему на шею. Не сердись на нас. Если бы ты всё знал, то убедился бы, что мы не сделали ничего дурного. Ничего дурного, барышня. Кому об этом лучше всех судить?" "Миссис Вестмакет", лукаво предположила Ида. "Да к чёрту, миссис Вестмакет!" скочив с кресла, крикнул доктор и неистово замахал кулаками. «Неужели я ничего больше не услышу, кроме имени этой женщины? Неужели она станет попадаться мне на каждом шагу, и я больше этого не вынесу?» «Но ты сам так захотел, папа. Тогда я выскажу вам следующее и более взвешенное желание, а там увидим, выполните ли вы его столь же послушно, что и предыдущее». «Конечно, выполним, папа. Тогда вот вам мое желание». «Вы должны забыть сумасбродные идейки, которые вбили себе в головы, должны одеваться и вести себя как прежде, до того, как увидели эту женщину, а в будущем ограничили бы свое общение с ней до приличий, принятых между соседями». «Мы должны расстаться с миссис Вестмаккет или же расстаться со мной?» «Ой, дорогой папа, как ты можешь так говорить? Это жестоко» воскликнула Ида, прильнув взъерошенной белокурой головкой к манишке отца, а Клара приникла к его щеке. Конечно, мы с ней расстанемся, если ты так хочешь. Доктор погладил прижавшиеся к нему головки. Ну вот, снова узнаю своих девочек, воскликнул он. Моя вина не меньше вашей. Я сбился с пути, а вслед за мною и вы. Лишь заметив вашу ошибку, я осознал свою. Теперь давайте их забудем и больше не станем о них ни говорить, ни думать.